Глава пятая, часть пятьдесят восьмая. Обзвонив в тот пьяный вечер всех, кого только было возможно, и чьи номера телефонов он продолжал хранить, наш, почувствовавшись с новой силой нахлынувшую ностальгию по своей малой родине герой, осознавая, что его родная сестра беременна и вот уже совсем скоро должна родить первенца, принимая во внимание все обстоятельства дела и разговоры, которые происходят вокруг него, решил попробовать организовать свою профессиональную жизнь в городе своего пребывания. Ольцуя с платформой, любезно предоставляемой мужем двоюродной сестры в виде офиса и неограниченного доступа ко всему сопутствующему сопровождению юридической деятельности, наш переманивающий на свою сторону плотного герой предлагал ему сразу после его увольнения, которое последовало после выплаты мартовского аванса, заняться поиском клиентов на взыскание сумм убытков со страховых компаний. Разработав простейшую стратегию по отжиманию пострадавших в ДТП прямо из длинных очередей в отделы урегулирования убытков оставшихся офисов страховых компаний, наш, торопившийся замкнуть плотново на себе, в подробностях описывал ему его действия и для большего веса изготовил для него несколько сот визиток. Не особо воодушевившийся плотный всё же поддался, ну, или сделал вид, что поддался уговорам нашего пытающегося начать своё дело героя. В течение пары следующих дней он даже якобы ездил по чётко указанным адресам и предлагал услуги юриста пострадавшим в ДТП гражданам. Якобы не получив даже единственного намёка на согласие от кого-либо, плотный быстро сдулся. И даже выделенное ему рабочее место в стенах двухэтажного офиса мужа двоюродной сестры не удержало его рядом с нашим окрылённым идеей брать собственные заказы и исполнять их героя. Впервые за долгое время, снова загоревшись идеей собственного дела, наш всячески поддерживаемый мужем двоюродной сестры герой старался быстрее закончить дела рабочие и сдать этот уже ненавистный кабинет, тем самым отдалиться от этих неприятных из составляющих раздражаться теперь людей в виде девушки с холодным лицом и её начальника. Выевав в конце месяца за зарплату и оставив в заложниках всё оборудование офиса до закрытия с ним денежного вопроса, наш уже готовы не удивляться тому, что его захотят снова кинуть на деньги, герой предусмотрительно снова перевёз к себе из офиса три моноблока и роутер. Получив последние деньги от работодателей, так и не появившихся в офисе, Наш, не собирающийся дожидаться их для того, чтобы передать им их имущество и ключи от кабинета герой, собрался и, проводя съемку видео на свой новый телефон, вышел из офиса, закрыв дверь на ключ и забросив его в кабинет через щель между полом и дверью. Поблагодарив за сотрудничество и отправив девушке с холодным лицом в видеосъемку покидания им офиса, наш, очутившийся в совершенном одиночестве на автобусной остановке герой, Наслаждался лучами до обеденного солнца, мысленно переворачивая очередную страницу своей истории. Подъезжая к офису мужа двоюродной сестры, наш, отчего-то передумавший жить в квартире гигантского хозяина пивнушки-герой, позвонил ему и попросил вернуть 10 тысяч за предоплаченный апрель. Находясь с ним в добрых отношениях, огромный парень не чинил никаких препятствий, Предупредив, что наш изменивший маршрут герой может передать ему ключи от квартиры и забрать деньги в любое удобное время. В течение часа, собрав накопившееся шмотье, наш вызванявший племянника герой вместе с ним вывез на машине мужа двоюродной сестры все свои вещи и сложил большинство их под лестницей на второй этаж дома, передавая ключи огромному парню, наш искренне извинявшийся за такое своё поведение герой не остался пить пиво. А поехал в офис мужа сестры. И за дня в день, пребывая в эту двухуровневую квартиру, располагающуюся в двухэтажном клубном доме, располагавшую в себе офис для, как оказалось, нескольких организаций, принадлежащих мужу сестры, наш поднимающийся вслед за ним на второй этаж в его кабинет герой очень внимательно продолжал к нему прислушиваться и пытался всё же вычленить для себя. Чем же конкретно занимается этот седовласый курчавый мужчина со странным акцентом и красивым разрезом глаз? Муж сестры тараторил без устали, проводя за день несколько встреч с разнообразного калибра людьми. Он много говорил и с нашим, пытающимся понять, к чему же он хочет стремиться героем. В какой-то момент, всё же остановившись на каком-то одном из своих клиентов, муж сестры попросил решить её вопрос по недвижимой собственности. лежавшей в юридической области. В очередной раз, поясняя мужу сестры, что у него нет соответствующего опыта в разрешении такого рода вопросов, наш, поймавший на себе его совершенно безразличный взгляд герой, так и не получив внятного ответа по вопросу суммы вознаграждения, всё же решился попробовать заняться изучением возможности решения, казавшейся на первый взгляд непонятной, а потом абсолютно мошеннической схемы с недвижимостью клиента.